Роберт Джордан. Око мира. Харид навеки любимый всем сердцем, свету моей жизни. И пала на землю, и раскололся мир, как камень. И отступили океаны, и сгинули горы, и народы рассеялись по восьми сторонам мира. Луна была, как кровь, а солнце, как пепел. И кипели моря, и живые позавидовали мертвым.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 «Илиена, любовь моя, иди ко мне, жена, ты должна увидеть это».